Капиталы умножаются сбережением и уменьшаются вследствие расточительности и дурного ведения дел. Все, что человек сберегает из своего дохода, он присоединяет к своему капиталу и либо сам употребляет это сбережение на то, чтобы содержать лишнее число производительных рабочих, либо дает другому возможность делать это, сужая его своим капиталом за известный процент, то есть за известную часть его будущей прибыли. Как капитал отдельного лица может умножаться только на ту сумму, какую он сберег из своего годового дохода или из своих годовых барышей, точно так же только этим путем может умножаться и капитал целого общества, представляющий собой совокупность отдельных капиталов частных лиц. Непосредственной причиной умножения капиталов является сбережение, а не труд. Правда, труд доставляет материал для сбережения, но как бы много труд не зарабатывал, без экономии сберегающий и накопляющей, капитал никогда не увеличивался бы. Бережливость, умножая запасы, назначенные на содержание производительных рабочих, стремится увеличить число этих последних, а труд их увеличивает ценность предметов, которым он прилагается. Следовательно, бережливость стремится увеличить меновую ценность годового продукта земли и труда и приводит в движение новое количество труда, который, в свою очередь, увеличивает ценность добытых в течение года продуктов. Что ежегодно сберегается, то также правильно потребляется, как и то, что ежегодно расходуется почти в такое же время. Но то, что сбережено, потребляется другим классом общества. Та часть дохода, которую богач ежегодно расходуют, чаще всего употребляется праздными гостями и прислугой, ничего не оставляющими в возврат того, что они потребили. Другая часть дохода богача, которую он в течение года сберег и обратил в капитал, чтобы получить с него какую-нибудь прибыль, потребляется также и почти в то же время, как и первая часть, но только совсем другим классом людей рабочими, земледельцами, ремесленниками, которые потом с избытком воспроизводят ценность своего годового потребления. Предположим, что доход этого богача выплачивается ему деньгами. Если он истратит их все сполна, то средства пропитания, одежда, помещения, все, что можно купить на эти деньги, распределится между людьми первого из этих двух классов. Но если богач сбережет часть своего дохода, которая будет обращена им ли самим или кем-нибудь другим в капитал, тогда всем, что будет куплено на эти деньги, продовольствием, одеждой, и помещением, воспользуется другой класс людей. Потребление останется тоже, но потребители будут другие.